Глава 42. Я на пару секунд застыла, потому что реагировать только романтической частью подсознания было как-то неправильно. И вышло бы слишком бурно, что-то типа «А, «Побежали скорее, у нас тут рядом отель трёхзвёздочный, как коньяк!» Поэтому я дождалась, пока взводрится жаба, приложит к прищуренным глазам маленькое черненькое пенсне и занудным тоном поинтересуется. «Простите, а за чей счет этот банкет?» Вначале, обрадовавшееся предложению паранойя, обдумав все более тщательно, решила, что ей страшно. Мало ли какие местные липерболии водятся в этих гостиничных номерах. Они же бесхозные, и туда в любой момент смогут зайти вампиры, напомнить про кинжал. Ну а самое главное, у нас нет уверенности в чувствах крона. «Ха, смешила! Как будто эльфик мне хоть раз в вечной любви и стеклялся. Мы шестой день знакомы, только пожениться успели. Один мой внутренний единорожек, упрямо прицокивая копытами, игнорировал здравый смысл и требовал продолжения банкета. Пусть даже за наш, то есть за мой счет. Нам с ним хотелось романтического вечера и хорошего секса. В конце концов, я взрослая, половозрелая особь женского пола. Могу себе позволить провести ночь с мужчиной, который мне нравится, забыв обо всех тормозящих факторах. У меня есть идея. Передо мной неожиданно замаячил чудеснейший выход. Еще одна моя давняя подруга — Викусик Кукусик. Ну что поделать, если это прозвище идеально гармонировало с ее характером, поэтому и прилипла к ней еще со школы. Так вот, Кукусик уехала вчера в Египет на неделю, захватив с собой мужа и трех детей, поручив нам всем оптом кормить ее кошек и поливать ее фиалки. Обычно этим занималась Маринка, так как жила по соседству, но иногда в экстренных ситуациях, как у меня, можно было остаться ночевать у Вики под предлогом помощи голодающим. «Мариш, привет! Слушай, тут такое дело, дашь ключи от Кукуси?» Защебетала я в трубку, бодро перепрыгнув на единороги через мучающуюся совесть. «Что, где-то неподалеку гуляешь? Одна или...» Маринка, судя по голосу, ни в чем меня обвинять не собиралась. Она уже давно смирилась, что наша компания, размазанная по закоулкам Питера, переросла в внезапные спонтанные встречи у Невы или у клуба, в зависимости от погоды и настроения. Большая часть когда-то свободных девчонок уже была замужем, с детьми, со своими кошками и фиалками. И мчаться через весь город, чтобы покормить чужих, когда через два дома есть идеальный кандидат в спасатели, никто не рвался. Но иногда у меня просыпалась совесть. Однако успокоившаяся паранойя и радостная жаба, сэкономившая на номере в гостинице, объединившись, уже начали усыплять всех недовольных. Или многозначительно хмыкнула я. О, ну тогда с тебя вечер и утро. И постельное белье перестели. И посуды грязные не оставляйте. И, Мариш, не в первый раз же перебил я поток указаний. Славка, когда спать ложится, если мы через мысленно прикинув, сколько потребуется, чтобы домчаться из моей задницы мира в район детства, который, по сути, тоже был в заднице, только на другом краю города, да еще и в самое пробковое время? Часа так через два, не раньше, норм? «Ты на телефон, а не в домофон, позвони, и все. Я тебя запущу и ключ выдам». В голосе Маринки звучало предвкушение. Конечно же, она первая из подруг увидит моего нового парня. Витьку девочки сначала приняли как родного, но потом постепенно охладили. Даже интересно, как они отреагируют на Крона. «Что ж, у нас есть куча времени». С улыбкой выдал фей, стоило мне завершить разговор. Наивный. «У нас почти нет времени», — ободрила я свою наивняшку с крылышками. «Нам надо или по всему городу, за от края до края, или ползти по кольцевой в толпе таких же хитрых. По времени одинаково, по кольцевой премии Говори адрес. Пришло время вертолетов. проказливо ухмыльнулся Крон. Я даже не сразу сообразила, что он от меня хочет, залюбовавшись лукавым блеском в его глазах. Даже непривычно как-то. Да, каждый человек, и не человек тоже, как луковица. Сначала видишь шелуху, потом первый слой, затем второй. И за шесть суток докопаться до сердцевины почти невозможно. Однако метаморфоза из ворчуна-тролля в смешливого авантюриста-соблазнителя была хоть и логичной, ведь эльфик и правда редкостный аферист, но все равно неожиданный. С трудом сбросив паутину фейского очарования, я назвала адрес Маринки. «Ага, сейчас будет вертолёт», позависав в своем телефоне, знать не хочу, на чьи деньги куплено. Крон осмотрелся вокруг, выбрал высотку в 25 этажей и потянул меня к ней. — Нам туда, на крышу. — Ну да, так нас там и ждали. Теперь настояла моя очередь немного поворчать. — мы даже спрашивать не станем, — рассмеялся фей и уменьшился. А потом... Потом уменьшилась я. А, -а, а Мысленно завопив от ужаса, зажмурилась, резко вспомнив зачитанную до дыр книгу о Карике и Вале. Когда весь мир увеличивается, маленькие лужи превращаются в огромные моря, подмерзшая грязь под ногами в непроходимые ледяные горы, машины и люди в опасных монстров. Но поужасаться и испачкаться в огромных комках грязи мне не дали. Я вообще не успела постоять на земле, почти сразу взмыв воздух. Так будет быстрее. Крон, подхватив меня за талию, помчался вперед к высотке со скоростью спятившей стрекозы. Быстрее, наверное, да, но спокойнее вряд ли. Хотя за последнюю неделю я уже успела позабыть, что такое спокойствие. Полный дом фантастических тварей. Замужество. Плечо хоть прошло, и то радует. Опять же, заказ почти доделала. Правда, уверена, этот клиент уже никогда больше ко мне не обратится, потому что все сроки позорно слиты в канализацию. Но зато хоть сама работа выполнена качественно. Осталось чуть-чуть дорихтовать, проверить и сдать. Но не сегодня. Не сегодня. Я болтала ногами, крутя головой во все стороны и периодически жмурясь от страха, когда крон выделывал особенно опасный акробатический этюд. Иногда, поглядывая вниз, я очень старалась не думать о том, что случится, если вдруг заряда батареи не хватит, и мы рухнем. Понятное дело, увеличившись, я не так сильно расшибусь, а магическая бабочка должна быть застрахована от подобных рисков. Или мне придется еще и мужа ловить. Вот ведь оказия сачка с собой на свидание с вампирами не захватила. Если верить моим часам... На крыше мы оказались меньше, чем через минуту. При этом дышал я, как загнанная лошадь, хотя все это время меня тащил на себе крон. Зато фей выглядел как огурчик. Ну да, он же недавно подзарядился и еще не успел все прокутить. Экстремально. Это единственное, что мне удалось выдавить, пропустив гораздо более нецензурные и резкие выражения. К такому надо привыкнуть. Едва я ляпнула эту фразу, как тут же чуть кулаком себе в лоб не залепила. Потому как привычка достигается только с опытом, а нарабатывать опыт что-то пока не тянуло. Может, летом, когда ветер в лицо будет не такой освежающий? Крон покосился на меня с подозрением. Сразу после приземления я увеличилась, а вот фей пока остался феем. Наверное, магический заряд экономил. Или ему просто нравилось быть маленьким. Естественное и привычное состояние. Знаешь, в Глеустере первые лет 50-70 дети верят, что когда они врут, кончики их ушей светятся. «Так вот твои уши просто сверкают ослепительно красным!» Вполне привычно проворчал Крон, естественно, успев и съехидничать, чтобы я не расслаблялась. «Это они на морозе отмерзли!» Сначала огрызнулась, а потом вспомнила, что она мне вообще шапка, и с возмущением уставилась на мелкого обманщика. А тот буквально заливался от хохота, едва удерживаясь в воздухе. Зараза крылатая. «Прихлопну», — пообещала я, с улыбкой глядя на этого весельчака. «Да ладно, ты хоть не орала», — оглушая все живое в округе, — утешил меня Крон, когда вдоволь насмеялся. Жаль, мне сейчас нельзя тратить много магии, а то уменьшусь в самый неподходящий момент. И он насмешливо фыркнул, глядя на меня. Ответить я ему не успела, так как услышала приближение вертолета. Настоящего, совершенно не фантазийного. Он громко тарахтел пропеллером и устраивал ветряное шоу, подняв в воздух грязь, пыль, валявшийся на крыше мусор. Увеличившийся крон поймал спущенную вниз веревочную лестницу и подёргал ее, намекая, что мне надо по ней залезть. Уф, ну, зато после полета с феем вертолетные перелёты совершенно не пугают. А если вдруг что, у меня с собой парашют с крылышками. Вот эльфик влезал следом за мной, хоть и с уверенным лицом, но очень напряженный и присел аккуратно, стараясь не прикасаться ни к чему в кабине. «Точно, железо же!» «В легковом автомобиле его гораздо меньше, чем здесь». «Жуткий мир!» — едва слышно, — прошептал Крон, тяжело дыша и старательно глядя в окно. Сейчас ему было совершенно невесело. Но я не стала потешаться над его слабостью. В конце концов, если бы я сидела в окружении смертельно опасных химических реактивов, мне бы тоже было очень не по себе. Скорее всего, я бы на такой эксперимент не согласилась. Тем более, просто ради того, чтобы сократить время пути до кровати. Но мужчины, даже не люди, мыслят немного иначе. «Как можно быстрее!» предупредил Крон пилота чем-то неуловимым, напоминавшим мне Лира. Наверняка у него и чешуя на плечах есть. И тяга к драгоценным камням. Вся кабина ими увешена. Блестят, как сокровища в пещере дракона. Будет сделано, шеф! прокричал в ответ пилот, перекрывая хлопающий звук пропеллера. Дам за пятнадцать минут. Я никогда раньше не летала на вертолете но в то, что мы за 15 минут промчимся из одного края города в другой, не поверила. А зря.